Глава 26. Этим временем где-то в пространственном океане. Вокруг огромной космической станции, своей формой напоминающей картошку, но состоящей не из металла, а из розовой плоти, парили сотни тысяч черных крылатых чудовищ. Ими, конечно же, были демониты. Количество тварей стремительно увеличивалось, они, казалось, бесконечным потоком вылетали из множества отверстий в корпусе станции. Внутри же была суета, и всюду горело красное освещение, сигнализируя о тревоге По металлическому полу, со всех сторон окруженному розовой плотью, мчалось существо. Оно было похоже на человека. Две ноги, две руки, туловище, но голова... Она слегка походила на осьминожью. Разве что в ней виднелись черты человека. Плодь серая, глаза деформированы, левый крохотный, а правый размером с кулак. Подбородок же опускался до груди и висел бесформенной плотью. При этом рот был очень маленьким, а на затылке можно было заметить редкие волосы цвета серебра. Существо быстро бежало и вскоре добралось до поворота, за которым метрах в пяти находилась стена из плоти. Только вот стоило существу подойти, как плоть раздвинулась, открывая проход внутрь. «Нэй, ты опоздал!» — раздался недовольный голос. Его источником был крепкий, сребровласый мужчина, но и он был уродом. На его плече росла голова, вдвое меньше той, что на шее. По ней было видно, что она спала. Также из уродства были странные наросты на шее и пальцы неестественной длины. Они вдвое длиннее, чем у нормального человека. Вы простите...» Жутким голосом ответил осьминога головы и поспешил усесться на скамью. Она окружала центр помещения, где и стоял двухголовый. Помимо них в помещении были две девушки с разной степенью уродливости и шестеро мужчин. Все выглядели встревоженными и воодушевленными одновременно. «Времени нет!» «Как вы уже знаете, система определила избранного, причем подходящего по всем параметрам. А это значит, что задача системы будет выполнена, и она прекратит свое существование». Стоило двухголовому договорить, как раздался крик из зала. «Как будто высшие дадут это сделать. Я могу назвать минимум три способа, как не дать системе прекратить работать». «Поэтому мы должны начать действовать». Двухголовый кивнул, причем обеими головами. «Сейчас в Ковчеге настоящая война. Всех наших ловят и убивают. Скоро и сюда доберутся. Уверен, кто-то дорасколется. Поэтому я и объявил боевую тревогу». «Половина наших демонов находятся на заданиях либо в странстве. И если на нас сейчас нападут, это будет разгромом» произнесла одна из девушек. «Да уж, мы столько времени готовились к этому дню, и в итоге оказались не готовы». Рассмеялся старик, чье тело походило на бесформенную слизь. «Так и есть, сколько ни готовься, в итоге все равно кажется, что ты не смог все учесть». Заговорила вторая голова выступающего. Ее голос был ни за каких тихно слышали все. «В данный момент мы имеем контроль над 15% флота высших. Думаю, они уже обнаружили, что он им не подчиняется». Добавил кто-то из зала и двухголовый продолжил. «Флот и машины уже задействованы в уничтожении законсервированных военных станций высших. «Уже уничтожено 7% их мощи. При этом мы не понесли практически никаких потерь. Я надеюсь, мы успеем сокрушить не менее 20% их си «Внимание! Опасность! Обнаружено пространственное возмущение!» Вдруг раздался искусственный голос, и люди расстроились. «Похоже, не увидеть нам уничтожение системы. Но хоть умрём в бою!» произнес один из мужчин. В его руке появился фиолетовый инъектор, кончик которого уродливый мужчина тут же вколол себе в шею. В тот же миг он начал меняться, становясь красивым и крепким Аполлоном. Подобное происходило и с остальными, пожалуй, кроме осьминогоголового. «У тебя что, не осталось ДНК восстановителя?» Удивилась невероятной красоты юная девушка. Ее большие голубые глаза смотрели на чудище перед собой, а оно лишь горестно вздохнуло. «У меня еще один остался. Держи». На ее лице появилась добрая согревающая душу улыбка, а в руке инъектор. «А ты?» «А я?» Она вновь улыбнулась и покачала головой. «А мы и так все умрем и обретем покой». Мужчина горестно вздохнул и, применив лекарство восстановил свой истинный облик. Генная деформация из-за бесконечного кровосмешения делала из высших настоящих уродцев. Лишь медицина и лекарства позволяли им выглядеть так, как они и должны. Но со временем эффект лекарства пропадал и уродства возвращались. Воздействие пространственной энергии существенно ускоряло этот процесс. «Надо, мальчики и девочки. Надеюсь, все помнят, как управлять нашими дьяволами». Громко спросил двухголовый. Он единственный, кто никогда не применяет ДНК-восстановитель. Его вторая голова... Ее личность тогда умрет, если он применит лекарство А он этого не хотел. Она ему уже давно стала родной. «Я, честно, не помню. Хоть сам их и создавал». Расхохотался крепкий сереброволосый старичок. «Меньше разговоров, больше дела, иначе нас сметут, а мы ответить не сможем», — рыкнул двухголовый. Люди замолчали и разбежались по станции. Каждый нашел свою утробу, место, где спал дьявол, невероятной силы монстр, что превосходит даже демона. Но было одно «но». Дьявол – одноразовый монстр. После того, как он покинет утробу, начнется процесс старения и деформации. Буквально один, а порой два дня, и он умрет. Вскоре Двухголовый прошел через открывшийся проход из плоти и оказался в маленьком помещении, состоящем из плоти. В его центре была кровать, что также состояла из плоти. Мужчина лег на нее, и в его спину тут же вонзились присоски и иголки. Они подключились к нервной системе и мозгу, перехватывая контроль над телом, а разум человека переместился в огромное чудовище. Сейчас оно было в позе эмбриона, в месте, похожем на матку, наполненной голубоватой жидкостью. Монстр открыл свои голубые глаза, потянулся рукой к окружающей его плоти и вонзился в нее когтями. Через миг туда же вонзилась вторая лапа и вместе они разорвали плоть, открывая проход в океан. С ревом дьявол оборвал пуповину и выбрался на свободу. но ну, а сразу же подвергся обстрелу. Всюду шли сражения. Тысяча военных космических кораблей окружила станцию и истребляла создание изгоев. Демоны отчаянно сражались, сдерживая флот, но высшие не считались с потерями, атакуя врага, даже если в зоне поражения есть корабли. Обесчисленные боевые истребители истребляли демонитов. То и дело открывались пространственные разломы, и из них появлялись демоны с демонитами, а порой флот Высших. Изгои же не стали приводить свой флот на помощь. Вместо этого они позволили ему уничтожать космические станции Высших, разбросанные по всей галактике. Благо, у изгоев были координаты каждой станции. Дьявол взревел и на огромной скорости помчался к кораблям. Существо походило на змею, и эта форма помогала быстро перемещаться в океане. А широкие плечи и мощные руки позволяли легко убивать врагов. Габаритами дьявол превышал многих демонов, но в отличие от них, каждый дьявол был уникален, и, к примеру, монстр, в которого влез старик, выглядел как осьминог, что в высоту был три сотни метров, а его щупальца растягивались до трех километров. Они обхватывали корабли и сжимали, пока у тех не лопнет барьер, размашистые удары сбивали сотни истребителей за раз и могли с легкостью пробить барьер малых кораблей. Только вот врагов было настолько много, что уничтожение кораблей по одному походило на попытку вычерпать море чайной кружкой, а вражеские подкрепления все приходили и приходили. Вдруг пять кораблей, чья длина едва не дотягивала до километра, выстрелили главными орудиями, и пять белых лучей пронзили нижнюю часть осьминога, лишь того половины щупалец. Монстр взревел от боли, но это было лишь началом. Корабли готовили второй выстрел, но тут над ними проплыла двухсотметровая рыба-шар и, окатив черной слизью, поспешила удалиться. А через миг, когда белые лучи соприкоснулись со слизью, произошла детонация. Взрыв был такой силы, что демонитов и истребители, сражающиеся неподалеку, попросту смело, но... Три из пяти кораблей уцелели, однако разъярённый осьминог, что быстро восстанавливался, уже был близко. Его щупальца обхватили корабли, а тушка спряталась под ними, защищаясь ими как щитами. Бои шли повсюду. Казалось, весь океан сверкал от лучей и взрывов. Флот терял сотни кораблей, но напор на дьяволов лишь усиливался. Демоны умирали один за другим, а демониты могли разве что мелочь отвлечь. Изгои и не думали, что они победят, но делали все, чтобы уничтожить побольше кораблей противника. Так они хотели искупить вину своих предков, что помогали в создании системы и пожинали ее плоды, основанные на горе и страданиях разумных. Утро, Нью-Йорк Сергей стоял на крыше самого высокого здания города и смотрел на окрестности. Увиденное радовало глаз. Город стремительно оживал. На дорогах можно было увидеть немногочисленные машины, а вот пешеходов попадалось очень много. Люди спешили на работу, а ее было много. Все же город нужно было восстанавливать. «Люблю смотреть на то, как словно росток в земле наша нация возрождается». Заговорил генерал Джек Харрис, стоящий рядом с Сергеем. «Это наглядное свидетельство того, что мы движемся в правильном направлении». Согласен, сам не раз переносился на крышу цитадели, чтобы посмотреть на то, как разрослось мое убежище. Сергей повернулся к немолодому генералу. Выглядел он довольным, но уставшим. Последние месяцы сражения сменялись лишь еще более тяжелыми сражениями. Он устал. Все устали. «По поводу вашего прибытия. Ракета уже на стадии завершения. Мы успеем, гарантирую». Генерал выдохнул пар изо рта. «Все же на дворе январь. Прохладно». «Также мы работаем над боеприпасами для бомбардировщиков. Короля кровососов будет ждать жаркий прием». «Это хорошо». Сергей довольно кивнул. Ему, конечно, было жаль невинных людей, которых используют как скот. Но если не одолеть врага быстро, жертв будет куда больше. «Вампиры не особо боятся солнца. Но посмотрим, как им на вкус рукотворное солнце». «Да уж, магия — страшная штука». Генерал достал сигарету и закурил. «Я бы, чтобы прибить твари наверняка сбросил бы на них все, что можно». «Полностью с вами согласен. Особенно если удастся зачаровать боеголовки». «Ха! Было бы забавно, если бы получилось. Нас система тогда проклянет. Посмотрим». Сергей вновь окинул город взглядом и, еще немного поговорив с генералом, вернулся в убежище. Восстановление ядерного оружия шло полным ходом и в течение недели у людей появится несколько баллистических ракет, а, возможно, еще и десяток бомб, способных превратить мегаполис в руины. От таких новостей настроение мужчины значительно улучшилось, поэтому дальнейшие дела пошли хорошо. До прибытия убежища к земле еще было время, поэтому Сергей посетил остров Сахалин, что на Дальнем Востоке. Как оказалось, остров был чем-то вроде аналога британских островов. Сахалин стал прибежищем для миллионов людей со всего Дальнего Востока. В связи с низкой численностью населения там было мало зомби, да и мутировавшее зверье неплохо подсократило их численность. На острове были уголь, нефть, газ и, самое главное, рыба, много рыбы. Ну и всякие морские твари, конечно же. Поэтому легко там не было, но люди смогли адаптироваться, оклематься и заняться реорганизацией. А завершив все приготовления, собрали все силы в кулак и вернулись на материк, начав освобождение Дальнего Востока. Но что больше всего удивило босса, так это то, что лидером этого огромного лагеря выживших была пожилая женщина по прозвищу Баба Маня. Сергей лично с ней общался и был приятно удивлен силой воли и умом этой женщины. Она смогла объединить вокруг себя выживших, имея лишь навык обычного ранга. Эта встреча была важна тем, что восточники имели более 20 тысяч солдат с уровнем не менее десятого, а также немалый флот, причем часть кораблей когда-то принадлежала Японии и Южной корее А вот Курильские острова не были заселены. Там расплодилось немало жутких тварей и было слишком опасно туда соваться. Баба Маня не хотела потерять флот. Как итог, Дальний Восток вступил в ООЛ и приступил к модернизации своего снаряжения, а для этого им был вручен небольшой ковчег – малое убежище. Также через восточников ООЛ вышли на несколько крупных лагерей Северного Китая и договорились о сотрудничестве, а после переговоров Сергей навестил медведей. Косолапы вовсю наслаждались благами цивилизации и жили весьма неплохо. Пока подконтрольные им зверомутанты охотились, их более развитые товарищи строили цивилизацию, учили русский язык и пили водку. Шутки по поводу балалайки и велосипеда сергей приберег на потом. Сперва нужно было обсудить системное мироустройство. «Значит, ты хочешь, чтобы мы переселились к тебе в убежище?» Человекоподобный медведь, чей рост едва не доходил до двух с половиной метров, призадумался и посмотрел на человека. Его доводы были понятны, но и покидать родные леса не хотелось. «Да, скоро я создам новый мир и надеюсь, что вы переселитесь туда до ухода системы». ты так уверен, что победишь?» Медведь оскалился, но это он так улыбался. «Уверен, что администратор продолжит вставлять мне палки в колеса. Но все, что от меня требуется, это продержаться месяц. Но если я не смогу, то землю будет ждать лишь гибель». Сергей ухмыльнулся, намекая, что если он умрет, то и медведям хана. «Понятно. Но на кого мы будем охотиться? На картошку и кроликов? Медведи привыкли сражаться». «Пройдя по твоему поселению, я что-то не заметил, чтобы твои медведи жаждали сражаться. Скорее они любят отдыхать». Сергей хохотнул, а король скривил морду и тяжело вздохнул. «Некоторые все же любят сражаться и жить без этого не могут», — проворчал здоровяк. «У вас будут соседи, люди, жабы и людоящеры, так что скучать не придется». Сергей протянул руку и после некоторых раздумий медведь ее пожал. «Хорошо, мы пересеемся, но лишь после сотворения мира». Идет. Король медведей хотел было предложить отметить соглашение, но интуиция подсказала, что алкоголь боссу лучше не предлагать. Вместо этого угостил медом неправильных пчелу. Эти пчелы жили на севере Сибири и собирали нектар из огромных цветков, что прорастали из вечной мерзлоты. Да и сами пчелы были крупные, килограмм десять каждая. Медведи с ума сходили от этого меда и пытались научиться разводить пчел, с чем им помогали люди из убежища. У Сергея имелось несколько человек с навыками, позволяющими подружиться и общаться с насекомыми. От бочки меда мужчина, конечно же, не отказался, все же он очень вкусен, женам и детям отдаст. По возвращении в убежище сразу же занялся изучением состояния армии, и, к его удивлению, жены уже составили подробные отчеты, но не такие, как делают военные, а понятным и доступным языком для простого обывателя. За последний месяц в армии произошло немало изменений, а нападение на убежище и повышение уровня сложности мира лишь ускорили процесс реформирования вооруженных сил. Появилось снаряжение пятого уровня, новые враги и вызовы, поэтому пришлось срочно адаптироваться. К счастью, обучение солдат – процесс уже налаженный и крайне эффективный, а благодаря пьедесталам испытаний, что Сергей наделал по пьяни, народ получил возможность отработать тактику и получить боевой опыт без риска умереть. Военные быстро сориентировались по поводу испытаний и пока сергей был готовеньким и поддатливым, уговорили его создать несколько массовых. И их могли проходить сразу большие группы людей, включая различные роли. на примере испытания космической станции можно было стать кем угодно, хоть упырем хоть пленником. Вот Сергей создал битву за Брюссель, нападение на логово змей, ужас в Питере, защиту Воронежа от полчищ крыс и самое веселое и беспощадное – побег из Наула. Последнее никто не смог пройти. Был один важный момент. В массовом испытании, повторяющем исторические события, никто не мог стать Сергеем. В итоге Юбер, занимающийся подготовкой рекрутов, гонял своих балбесок с одного испытания в другое, а награды в виде монеток и предметов системы были лишь приятным бонусом. Правда, Эммануэль так не считал, учитывая количество рекрутов, а это, если считать саргонскими рыцарями, около сотни тысяч, то если каждый в день получит по 200 монет, то это уже более 20 миллионов, Лучшие же за день могли получить несколько тысяч. Аргонские рыцари были определены в тяжелую пехоту, доведя их численность до 130 тысяч, а новобранок, именно новобранок, то есть женщин, записавшихся в армию, было более 40 тысяч, из которых четверть – это эльфийки. Большая часть женщин были зачислены в маги-стрелки. Идея Сергея понравилась военному руководству, и они ее реализовали. Если коротко, то маг-стрелок имел магию второго уровня и навык-стрелок такого же уровня. Как правило, магии брали огонь. Даже на втором уровне он позволял создать стену огня или же испепелить трупы перед собой. Однако самое главное – это возможность создания магического барьера и использования техномагического оружия. На новом уровне сложности в распоряжении людей появилась техномагическая винтовка r 3 Это было оружие четвертого уровня, наподобие стихийного лука Рын, которое могло создавать заклинания «Заточенные в стрелы». Только оно создавало специальные пули, что, к примеру, в полете могли обратиться мощной молнией или огненным шаром. Но что важно, так это возможность заранее подготовить боеприпасы, как это делают лучники и обычные стрелки. И также они могут использовать снаряжение, созданное специалистами третьего уровня. Только вот, чтобы создать самые мощные боеприпасы для Р-3, требовалось быть магом и стрелком третьего уровня. Поэтому лишь немногие подходили под задачу. Для этого взяли две сотни пятнадцати уровневых стрелков, дали им под зелью развитие и повысили им магию до нужного уровня. Также им дали множество навыков, увеличивающих характеристику магии и количество манны, ну и, конечно же, оружейник первого уровня, что облегчит создание боеприпасов и их зачарование. Также появились магические лучники, и их суть мало чем отличалась от стрелков-магов, разве что ниже скорострельность, а убойная мощь выше. Следом удивили коротышки Кари. Эта мелочь создавала себе боевых роботов, работающих на пару. Назвали это «Штурмовик-4» и он неплохо показал себя в битве с армией администратора. Только вот неплохо, это далеко от идеала, поэтому был создан штурмовик 5 Он также оставался высокой бронированной консервной банкой с ногами и руками, но теперь был куда крупнее, и управляется он не двумя, а четырьмя кариями. Сейчас этих паровых роботов было тысяча единиц, и планировалось довести их численность до десяти тысяч. Сергей же не был против. И последнее... Но, пожалуй, самое важное по значению – это шорго-пилоты. Позавчера Сергею пришла в голову гениальная идея, и он запихнул крылатых людей в тренажеры для обучения пилотов-стриксов. Каково же было удивление военных, когда это полупримитивное племя буквально за час побило все предыдущие рекорды людей? Пилоты Стрикса все были пилотами третьего уровня, многие имели симбионтов Ашоргу. Они были рождены для неба, и сложные маневры в воздухе для Ашоргу являлись обычным делом, причем пилотировать могли как мужчины, так и женщины. Из-за ограниченного числа тренажеров хотели набрать 500 пилотов, но, как было указано в записке, Шорго так подсели на Стриксы, что едва не сбунтовались и пришлось набрать 2500, а некоторые шоргу и вовсе согласились на симбионтов. Они позволяют не только лучше пилотировать, но и значительно укреплять тело, что и было главной слабостью хрупких людей-птиц. Далее девчата составили полный список родов войск, за исключением отрядов специального назначения. Они все еще проходят преобразование. Кто? Количество. Средний уровень. Легионеры пехота. 17400. 14,3. Легионеры маги. 1100. 15,8. Маги. 9464. 12,1 лучники две тысячи магические лучники 1400, 10,5. стрелки 27000, 12,6. магические стрелки 36000, 10,2. тысяч тяжелая пехота 113100, 11,8. орки 493, 14,3 берсерке 7840, 12,8. восемьсот шорго стрелки 3700, 11,5. семьсот шорго пилота 2500, 7,3. пятьсот семь и три монголы всадники семьдесят шесть монголы лучники 152410, 12,6. мехи штурмовики «Четыре тысячи. Тысяча машин. Големы. Двадцать семь тысяч. Элементали. Триста тысяч». Было видно, что мушкетеры пропали как род войск, а их место заняли мехи-штурмовики. Появились големы, что создает Рудиус с парнями из детдома, а также элементали, производимые башнями магов. Но все это было без учета армии всех новеньких, а там насчитывалось более 30 народов, и общая армия более 200 тысяч, и ополчение в полмиллиона. Но это лишь по словам Торге, сколько на самом деле выяснит Алис, но ей нужно время. Ладно, а теперь пора создавать новый мир. Сергей поднялся с места и получил срочное сообщение, после чего выругался и куда-то переместился.